Правда, нельзя так вот бездумно углубляться в эту застывшую пену, переплетение раздувшейся при замерзании снежной массы и кружев из тончайших фарфоровых нитей, легких как пенза. Без спешки тут можно продвигаться вперед, потому что эта громада не что иное, как туча застывшей паутины. Здесь есть все оттенки белого, от переливающегося перламутром до ослепительно-молочного, но хотя в лес можно войти, никогда нельзя знать, не находится ли именно эта его область на грани разрушения и не обрушится ли она, погребая путешественника под многими сотнями метров стекловидной саморазрушающейся массы, которая только в осколках, легка как пух. Когда Ангус еще пересекал Осыпь, О близости белого леса, невидимого за черными уступами горного склона, его известил блеск с этой стороны, как будто там должно было взойти солнце. Блеск был похож на свет, отраженный от туч над северным океаном Земли. Его видно, когда корабль, плывя еще по открытой воде, приближается к ледовым полям. Ангус шел навстречу лесу. Впечатление, что он на корабле, или, скорее, что сам он корабль, усиливала мерная качка несущего его великана. Пока он сходил с откоса, взгляд его достигал горизонта, обрисованного четкой линией, лес же с высоты выглядел как распластанная на почве туча, поверхность которой бурлит и сотрясается в непонятном движении. Он шел в раскачку, а туча перед ним росла. Как кромка материкового льда, он уже различал исходящие от нее длинные изогнутые языки, подобные снежным лавинам, ползущим в необыкновенно медленном темпе. Когда лишь несколько сот шагов отделяло его от снежных сплетений, он начал различать зияющие в них отверстия от крупных размером со вход в пещеру до мелких нор. Они темнели в блестящих переплетениях пушистых веток и рогатых суков. Из мутного и белого стекла, и вот под стальными башмаками захрустили мелкие острые осколки, ломающиеся при каждом шаге. Радиодуэт продолжал уверять, что направление взято верно. Он шел, слыша треск ломаемых корпусом и коленями, зарослей и усилившийся шум моторов, которые увеличивали обороты, чтобы преодолеть растущее сопротивление. Шел, избавившись от первоначального волнения, без тени страха, но с отчаянием сердца, потому что слишком хорошо понимал, легче найти иглу с сена, чем хоть одного из пропавших. В этом лесу не могло остаться никаких следов, потому что непрерывно бьющие фонтаны гейзеров подпитывали тучу, и любой пролом зарастал, как быстро затягивающаяся рана. Он проклинал душе, окружающую его красоту, пусть сто раз неповторимую. Тот, кто позаимствовал у Шекспира название для леса, наверное, был эстетической натурой, но не такие сравнения приходили сейчас голову, висящему в большеходе Ангусу. Бернамский лес, Титана, по многим известным и неизвестным причинам, попеременно то отступает что охватывает во впадине тысячи, десятки тысяч гектаров. Но в лесу гейзеры сами к себе не слишком опасны, потому что их присутствие ощущается издалека. Еще до того, когда увидишь их вибрирующие в поднебесном рывке столбы газов, спрессованных подземным давлением, а самых рев, столь оглушительный и пронзительный, будто в родовых муках от боли или ярости рычит сама планета, сотрясает нижние ярусы, и образовавшиеся смерчи валят вокруг всю качающуюся, ломающуюся, брызгающую уже застывшим стеклом чащу. Нужно необыкновенное невезение, чтобы попасть в устье гейзера, впавшего между двумя извержениями в минутную спячку. Легко обходить на безопасном расстоянии другие те, что заявляют о своей активности непрерывным свистящим громом и содроганием окрестного подлеска, переливами его предсмертной белизны. Но неожиданное извержение, хотя бы и не очень близкое, погребает разведчика под гигантским обвалом. Ангус почти прильнул лицом к бронированному стеклу и всматривался, медленно продвигаясь вперед. Он видел молочно-белые стволы, Самых толстых из застывших вертикальных струй, разветвления в верхней их части были подобны мерцающим клубкам, массивными и литыми они были только у основания. А вверху на заледенелых джунглях нарастали следующие, все более легкими ярусами, застывая они принимали скелетоподобные и паутинообразные формы, превращаясь в канаты, коконы, гнезда псевдо-плауны, головастиков, в жабры еще дышащих, но ободранных до костей рыб, ибо все это расползалось, велось, из толстых ледяных сосулек вытягивались тонкие стрельчатые побеги, закручивались в мотки, и те затвердевали и обволакивались следующим слоем сразу же замерзающего клейкого молочка, непрестанно сочившегося с высоты неведомо откуда. Никакое слово, рожденное на земле, не могло передать то, что происходило здесь, в белом лишенном тени, светлом молчании, в этой тишине, сквозь которую слышалось еще далекое, только зарождающееся ворчание, свидетельство прилива, нагнетаемого в горловины гейзеров. И когда Ангус приостановился, чтобы прислушаться, откуда доносится этот нарастающий звук? то заметил, что бернанский лес начал поглощать его. Не подошел к нему, как лес в Макбите нет. Как бы ниоткуда, из воздуха, здесь совершенно неподвижного, появлялись микроскопические хлопья снега. Они не падали, а возникали прямо на темных пластинах панциря. На стыках плечевых щитков уже весь верх корпуса был припорошен этим снегом который не был похож на снег, так как не падал мягко на металлические пластины корпуса, не скапливался в его углублениях, а прилипал, как белый сироп, пустал ростки молочно-волокнистой нити, и ангус не успел обернуться как оброс снеговым мехом, который тысячами волосинок, вытягивающихся и переливающихся на свету, превратил туловище деглатора в огромное белое чудовище, в диковинного снеговика. Тогда он позволил себе короткое резкое движение, рывок и застывшие слепки стальных конечностей на коленниках отвалились огромными кусками, рассыпались при падении мелкими брызгами, образуя сугробы. Блеск высвечивал в этой зыбкой кипении фантасмагорические формы. И бил в глаза, но не освещал почву, и Ангус только теперь по-настоящему оценил пользу работающего излучателя.